Глава 28. Впервые воображение рисовало перед ним не катастрофу, а успех. Да такой, что ничем другим он заниматься уже не мог. Его распирало от желания разделить с кем-нибудь свою радость, но все куда-то разбежались. Элсап был занят, Натали уехала с Рошманом в Бирмингем, Мерза ушел на собеседование по поводу новой работы. Последние обстоятельства одним щелчком сбросила его с небес на землю. Вот так так. Он никогда не говорил, что собирается уходить. Ченд без мерзы станет просто невыносимым. Но не могу же я желать хорошему другу неудачи. Если пропустить Холлингхеда, то получается, что первый о его успехе узнает Айрис. Сначала эта идея не слишком его привлекала, но постепенно он ею проникся. «Конечно, она не поймет всех тонкостей, но я постараюсь объяснить яснее и...» «Можно предложить отметить. Надеюсь, денег в кармане для этого хватит. Затем заговорить о том, как много это будет значить для моей карьеры, особенно если удастся опубликовать статью, а потом перевести разговор на семейные темы». План показался таким простым и реальным что, расправляясь с остатками работы, он поймал себя на том, что насвистывает какую-то веселую мелодию. При этом в дальнем углу сознания выстраивались фразы для статьи, которые он твердо решил написать. Воздействие изменения окружающей среды на содержание фантазий психиатрических больных стало в последнее время объектом пристального внимания специалистов. С тех пор, как архетипические символы пугающих лошадей сменились образами громыхающих локомотивов, сноска – намек на классическую работу Фрейда введение в психоанализ. Страх духовной несостоятельности, особенности компенсационного механизма которого, побуждают неустойчивую личность заключить, что если у нее нет другой возможности добиться известности, то она, в конце концов, могла быть избрана Богом для особенно жестокого и примерного наказания. В Последнее время не признается определяющим в при умственных расстройствах и уступил место факторам в той или иной степени, связанным с сексуальностью. Однако, следующий примечательный случай тщательно разработанной иллюзии происхождения из другого мира, выработанный обладающей выдающимся интеллектом больной, которую мы в дальнейшем будем называть А, показывает, как элементы, извлеченные из совершенно различных сторон нашего динамично меняющегося общества, могут стать органичной частью. Он уже почти собрался сесть за преамбулу и даже вставил чистый лист в пишущую машинку, но потом подумал, что все с таким трудом вырванные у Арчин признания могут быть завтра опровергнуты другими. Он пожал плечами и поднялся из-за стола. Лучше воспользоваться моментом и поговорить с Айрис, пока вдохновение держит его на высоте. Примерно за четверть мили до дома, однако, двигатель машины кашлянул и заглох. С тоскливым сознанием собственной глупости он вспомнил, как сегодня утром заметил, что бензин почти на нуле, но не стал останавливаться у бензоколонки, потому что опаздывал. Выезжая же из больницы, был так измотан что даже не взглянул на приборную доску. Негромко ругнувшись, он подрулил к обочине и вышел из машины. У него было две возможности. Дойти пешком до дома и взять канистру, которая вообще-то должна находиться в машине, но как раз вчера вечером обнаружилось, что у них кончилась сухая растопка для камина и пришлось воспользоваться бензином. Еще можно было вернуться на заправочную станцию в Ембл и одолжить канистру у них. Но это означало, что придется тратить время и возвращаться к ним опять, чтобы забрать 10 шиллингов залога. Быстрее будет сходить домой. Конечно, если он начнет серьезный разговор с того, что только прибежал за бензином, то испортит все впечатление, которое намеревался сегодня произвести на Айрис. Лучше всего незаметно заскочить через заднюю дверь, забрать из кухни канистру и вернуться через 10 минут с шумом и на машине. Господи, почему это происходит только со мной? Остаться без горючего может кто угодно, но только я воспринимаю это как удар по своему эго. Только я должен красться в собственный дом через заднюю дверь и надеяться, что моя жена этого не заметит. Не таким я представлял себе брак. Я думал, что смогу разделить с ней все, даже самые мучительные проблемы, так что их легче станет нести. Тем не менее, несмотря на неловкость, он привел свой план в действие. Быстро и незаметно, проскочив через ворота, увидела в освещенном окне гостиной силуэт Айрис. Она разговаривала по телефону. Он слышал через стекло ее смех. «Все хорошо. Никогда не думал, что буду радоваться твоей любви часами говорить по телефону». Кухонная дверь была не заперта. Он проскользнул внутрь и нашел канистру там, где ее оставил. Он уже хотел взять ее и тихонько выйти, когда до него отчетливо донесся голос Айрис. — Как ты говоришь? — Све... Сверд! Миллион благодарностей! Словно кто-то вскрыл ему голову и вылил прямо в мозг ушат холодной воды. Мир заледенел. «О, Боже, нет, только не это, только не Сверд. Ублюдок, у которого столько богатых клиентов, что ему не страшны никакие законы». Как во сне он совершенно забыл, для чего он здесь. Забыл, что только что собирался вернуться к машине и, вооруженной хорошими новостями и приглашением на обед, подъехать с триумфом через парадный вход. Он шагнул к двери, резко распахнул ее. Айрис у телефона вскрикнула от неожиданности, крутанулась на стуле и с громким стуком выронила карандаш. Лицо ее стало белым, как мел. «Пол!» – прошептала она. «Господи, как ты меня напугал!» Из достойной всяческих похвал непринужденностью добавила в трубку. «Нет, нет, все в порядке, Берти. Это просто пришел пол». Большое спасибо. Пока. Она повесила трубку и вырвала листок из блокнота, лежавшего на телефонном столике. Пол одним прыжком перескочил комнату и схватил ее с запястья. Пол, в чем дело? Отпусти, мне больно. Стиснув зубы так, что зазвенело в ушах, Пол грубо разжал ее руку. Айрис вскрикнула и выпустила бумажку. Пол, что случилось? — прошептала она. — Ты прекрасно знаешь, что случилось. Внутри все скрутило от гнева. Голос звучал тонко и мучительно. Он потряс перед ее лицом, отобранной запиской. На ней было выведено «Н-ДЖ-Сверд» и номер телефона. — Это... это ничего. Это приятель Берти. Он только что звонил и... — Ложь. «Грязная, низкая, вонючая, глупая ложь. Неужели ты думаешь, что я не знаю, кто такой Ньютон Сверд? Господи!» «Да о нем рассказывают анекдоты во всех медицинских колледжах Британии. Главный бортмахер Харли-Стрит. 500 долларов и никаких вопросов!» Маска невинности сползла с ее лица. Она стала додвигаться, словно боялась, что он ее ударит. Потом неуверенно придвинула тяжелый дубовый стул так, чтобы он оказался между ними. Зубы ее выбивали дробь. «Как, черт побери, ты собиралась это скрыть, если живешь в одном доме с врачом? Неужели тебе могло прийти в голову, что я не пойму, что ты беременна?» «Не так я собирался начинать разговор о своем ребенке. Я думал, это будет счастьем. Как я мог связать свою жизнь с этой самодовольной, глупой, алчной женщиной?» Он смотрел на нее с холодным гневом, от которого туманились глаза и выступали слезы, и отчетливо читал на ее лице, что она действительно собралась молчать, пока дело не будет сделано. Она была в таком ужасе, что стояла, намертво вцепившись в спинку стула, словно боясь упасть. Пол ждал. Через несколько минут она взяла себя в руки. По крайней мере, настолько, чтобы связно говорить. «Какого черта ты за мной шпионишь?» «Шпионю?» «Где эти женщины учатся наглости?» «С детства, наверное. Чопранные няня в белых фартуках бьют их по рукам, если они плохо усваивают урок». «Господи, Айрис, я хочу быть отцом! Неужели это не вмещается у тебя в голове? Я хочу детей!» Это же так естественно, хотеть детей. Люди женятся, чтобы иметь детей. Тебе легко говорить, мужчины не рожают. Если ты так боишься родов, то тебе надо лечиться. Чем ты и занимаешься всю эту проклятую неделю. Это не дом, это психушка. Ты не можешь оставить в покое свои врачебные замашки и вести себя как нормальный муж. А как, по-твоему, должен вести себя нормальный муж? если жена у него за спиной, выспрашивает у своих испорченных подруг адреса абортмахера. А с чего, черт подери, ты взял, что это твой ребенок?» Вырвавшись почти на визге, эти слова заполнили воздух, как угарный газ. Только поймав их эхо, Айрис поняла, что она только что сказала. Руки ее так сильно сжали спинку стула, что от них отлила вся кровь оставив кожу сухой и бледный, как пергамент. Ее била дрожь. Рот стал двигаться вверх-вниз, так что зубы беспрестанно ударялись в ярко-красную нижнюю губу. Единственными цветными пятнами на ее лице остались губная помада и тушь для ресниц. Потом веки опустились, словно занавес, призванный скрыть от нее этот чудовищный мир. Наконец плотину прорвало, и хлынули слезы. Она заморгала и, спотыкаясь, бросилась к лестнице, а пол остался стоять посреди комнаты с идиотским видом, складывая и раскладывая листок с телефоном Сверда, словно руки его жили отдельной от него жизнью. «Но мне же все равно!» — услышал он собственный голос. И затем, когда не дождался ни единого звука в ответ, повторил громко на весь дом. «Мне все равно, глупая женщина. Мне все равно».